Глава вторая. Битва и пепелище. Через два часа бешеной скачки мы вступили в пещеры элитидов, двигались под заклятием черной тени. Золотая стража постоянно обновляла его. Это было нелегко, но необходимо. Чем позже нас обнаружат, тем меньше времени у элитидов будет на реагирование. Пару раз жрицы создавали марево и мы замирали, пропуская особо крупные отряды патруля. Сестра не соврала. Их состав был действительно смешанным. Гоблины, дворфы, наги, цверги и даже люди. Кстати, я здесь впервые увидел светлого Эльдара. Отличался он от меня лишь чуть золотистой кожей, волосами, платиново-русого цвета и ушками, которые были даже короче ушей от Ретосов. Одет он был в обычную одежду жреца. Из оружия — мечи с пламенеющим клинком и резной лук. Интересно, если его пленить и затащить в ритуал изменения, какой из него выйдет Атор? Эх, жаль не время и не место. А вот при отходе ты мне только попадись на глаза». Целые сутки мы крались во тьме чужих туннелей, постепенно приближаясь к столице врага, и здесь, практически пробравшись до неё, мы натолкнулись на патруль, который вел и летит. Это было как-то даже буднично. Золотые создали обычную систему из черной тени и марева, но когда из-за поворота пещеры появился патруль, я обратил внимание на его странную структуру. Патрульные солдаты-рабы шли кругом, в центре которого двигалась разряженная фигура элитида. Глядя на нее, я почувствовал беспокойство. Найдя глазами сестру, мне не составило труда отличить ее. Я увидел, как она подняла руку в сигнале «приготовиться». Послышался звук взводимых арбалетов. Я ухмыльнулся и перевел взгляд на патруль. В последнее мгновение, перед смертью, Илитит, наверное, что-то почувствовал. Его щупальца взвились вверх, а свита начала по-разному реагировать на эту безмолвную команду. Но ни один из них не закончил движение. Множественные щелчки маленьких арбалетов слились в один. Убойность этого оружия меня порядком удивила. Закованного в полный доспех гнома сбило с ног а незащищённых подобным образом стальные стрелки прошивали насквозь. В голову Элитида попало сразу несколько таких стрелок, и она, как арбуз, лопнула, разбросав вокруг щупальца. Чёрные фигуры прыгнули вперёд, добивая раненых. Хиснер рвали распростёртые тела на куски и локали кровь. Что интересно, к Элитиду никто не притронулся. Эльдары быстро обыскивали трупы насчет денег и трофеев. Перекус был недолгим. Каждая хисна оторвала лишь небольшой кусок мяса и, быстро проглотив его, становилась на свое место в колонне. Миса, отведав свежатинки, даже довольно заурчал. Приблизившись ко мне на своей пантере, сестра объяснила, что элитиды ощущают магию порядка и хаоса интуитивно. Кроме того, они на определенном расстоянии видят разумы, поэтому скрывающие заклинания против них неэффективны. Мы двинулись дальше, и через час быстрой скачки неожиданно оказались у выхода в огромную пещеру, сравнимую размерами с верхней пещерой, в которой был расположен Альверистос. По центру пещеры шла расселена с максимальной шириной больше ста метров. Она имела форму очень и очень сильно вытянутого ромба. Посередине возвышалось нечто, напоминающее гору муравейник, соединяющую края расселины. По обе стороны муравейника раскинулся огромный город. На глаз до муравейника было километров 6-7 трущоб, очень сильно напоминающих земной Мехико. И везде, куда падал глаз, я замечал десятки, сотни существ, идущих по своим делам. Город был ярко освещен. На окраинах просто светящимся мхом, но ближе к муравейнику все чаще его замещали желтые магические светильники. Сестра обернулась ко мне, и я почувствовал исходящий от нее страх. Она энергично зажестикулировала. — Да здесь же только рабов миллионы сказала Иситос. — Поздно поворачивать назад, сестра. Я буду делать то, что смогу. Ты — то, что должна. Сожгите здесь все. Я передумал насчет пленных. Наши жизни дороже. Через полчаса начинайте. Где Атера? Его отряд ждет вас там. Иситос указала на место возле входа в гигантскую пещеру познав Атере по рисунку его ауры, я поприветствовал его знаком. «Мы оставим Хисн здесь», — начал он короткий инструктаж. «В городе они будут привлекать слишком много внимания. Дальше пойдем пешком. Создавайте лишь простейшие заклинания маскировки и рассеивания внимания. Если вы почувствуете, что вас обнаружили или раскрыли, наносите удар первыми. Все равно чем. Перед смертью Элитида издают нечто вроде ментального крика. Его радиус невелик, но в таком густонаселенном городе это не имеет значения. Поэтому бейте со всей мощи и чем придется. Здесь не тот вариант, когда нужно думать о скрытности. Ашерес должен указать местоположение Эльвиарон, поэтому прикрываем его. В случае его гибели — «Отходим из Ишакши обратно в дом». «Вопросы?» «Уточнение», — прожестикулировал я. «У нас есть полчаса для того, чтобы углубиться в город. По истечении этого времени или даже раньше, атор нанесут по городу массированный удар, вероятные источники тьма и огонь, возможные эманации протосил». Я перевел взгляд на аторы. «У меня все». Атера кивнул и сложил знак «Выдвижение», и мы скользнули в огромную пещеру. Закутавшись в плащи и максимально глубоко натянув капюшоны, мы практически беспрепятственно проникли в город. Я посмотрел на строение, возвышающееся на несколько сот метров и напоминающее улей. «Она там!» — прошептала богиня. Взглянув на ожидающего Атера, я показал на здание. Раз сосредоточившись, чтобы привлекать меньше внимания, мы влились в реку спешащих по своим делам существ. На нас не обращали внимания, и летидов мы старались обтекать по огромной дуге. Идя в толпе, я чувствовал целеустремленность окружающих. «О богиня, что же они жрут?» Проходя мимо чего-то напоминающего общепит, я для интереса заглянул туда. Лучше бы я этого не делал. Похоже, каннибализм здесь — обычное явление. Содрогнувшись, я продолжил путь. Мимо меня пронеслась стайка детей. Полукровки, квартероны. Одна светлая Эльдара подхватила на руки ребенка и зашла в Хибару. Проходя мимо входа, я увидел широкоплечего гнома в грязном фартуке. Невероятно! Даже здесь, в этом аду, есть счастье. Правду говорят, что вера и надежда идут рука об руку. Даже жаль, что скоро это все исчезнет. Мы покрыли больше половины расстояния, когда наша удача исчерпала себя. Одна из ариров Рея буквально натолкнулась на элитиды, выходящего из очередного дома. Лишь мгновение длилась его растерянность. Жрица просто не успела ничего сделать, а элитид практически сразу, без всякой раскачки, нанес невидимый удар. Жрицу выгнула дугой, и она начала заваливаться назад. Возникло впечатление, будто ее наградил нокаутирующим ударом в челюсть боксер. Но прежде чем она коснулась затылком каменного пола, в Илитида врезались Сея и Леа, изломав и изодрав его тело за секунду. В то же мгновение все находящиеся рядом существа повернулись к нам. Мы быстро стянулись в группу. Один из жрецов склонился над лежащей Арирой и, помотав головой, сложил знак мертва. Вокруг уже успела образоваться толпа. Народ просто стоял, глядя на нас. Я перевел взгляд на Атеры и кивнул. «Начинаем», — сложил он знак. Первыми нанесли удар Ариры Ре, швырнув свои полумесяцы, которые буквально скосили окружающих, а сразу за ними, и все остальные ударили заклинаниями вокруг уничтожая все живое. Ариры-криаты тут же начали быстро чертить звезду создания на полу. Я же посмотрел на тело погибшей жрицы и, подхватив ее терами, стал составлять из атов смерти одно из великих заклинаний первой ступени этой силы. Когда-то, очень-очень давно, когда Иситор был первым домом, гремела и бушевала очередная война народов. В разгар её жрицы Великого Дома Садх создали абсолютно новые существа на основе силы смерти. Они назвали их итрирами, с древнего — иссушающие, а по мне так — самые обычные вампиры. Хотя не совсем. Первые из них были обычными жрицами-атретосами, которые пожертвовали собой ради силы и скорости. Дара, как и веры, у них было чуть, но смерть изменила их, сделав воистину могущественными. Вопреки распространенному мнению, не все покусанные ими превращались в вампиров. Некоторым не везло, и они становились обычными безмозглыми ходячими трупами. Благодаря своей силе, скорости и регенерации вампиры были идеальными убийцами. Единственным минусом такого существования была значительная переориентация дара в сторону смерти. На практике вампирам не подчинялась ни одна из стихий. Соответственно, прото-силы тоже были им недоступны. Но если для темного Эльдара стать вампиром было тупиком существования, поскольку дар больше не рос с возрастом, фактически замерзая, то для людей и иных народов, не обремененных бессмертием и таким могуществом, это существование было неким выходом из положения смертных. Нужно ли упоминать, что в той войне мы победили? По ее окончании Эльдары попытались избавиться от вампиров, но натолкнулись на серьезное сопротивление. Вампиры восстали и бежали из... Альверистаса на поверхность, справедливо рассудив, что уж там их не достанут. Высокий совет пяти домов посоветовался и решил закрыть глаза на их существование. Спустя тысячелетия былые обиды затерлись за результатами очередной войны домов, и вампиры даже добились признания их темными эльдарами как разумного вида следствием чего стало образование небольшого, постоянно действующего представительства вампиров в Альверистосе. Конечно, некоторые обиды остались, ну да, хоть чуть-чуть, но кто-то ненавидит нас. Так вот, в своей маленькой библиотеке я обнаружил интереснейшую книгу по магии смерти в общем и некромантии в частности. С трудом разобравшись в хитросплетении смыслов описаний ритуалов и созданий существ, я нашел великое заклинание первой ступени смерти — создание Итрира, ну, а если по-простому, то вампира. Рисуя на полу пятиконечную звезду удержания силы, я заодно создавал саму конструкцию заклинания. Быстро завершив, Я уложил безвольное тело жрицы в центр и активировал его. Я никогда прежде не создавал ничего подобного и с интересом стал следить за работой заклинания, но мне не дали полюбоваться своей работой. Сзади раздался предупреждающий вскрик. Обернувшись, я увидел выступающую из-за поворота улицы, закованную в матовые доспехи, пехоту гномий Хирт!» — проскрепела стоящий рядом Арир-Ре. Хирт внушал. Гномы, быстро перестроившись и заняв улицу на всю ее ширину, двинулись на нас. Чем ближе они подходили, тем больше внушали доспехи, в которые они были закованы. Массивные наплечники, налокотники, мощные набедренники и кольчужная юбка, наколенники — Кованая кераса, рогатый шлем с опущенным забралом, все доспехи были сделаны так, чтобы попасть в щель сочленения, можно было только ударом снизу. В правой руке каждый гном уверенно держал небольшую секиру, а в левой — щит, очень напоминающий римский скутум. Ариры вскинули арбалеты, залп. Ни один из дворфов не упал. Я оглянулся, Вампирша еще не готова. Отвернувшись, я быстрыми мазками нарисовал печать огненного шторма. Зову дух стихии, задаю ему направление. Элементаль внутри меня недовольно ракочет, завидев соперника. Практически одновременно создаю сеть заклинания. Первый ряд дворфов становится на колено, а второй поднимает большие арбалеты. За мгновение до залпа Сеа и Леа почти мгновенно создают защитное заклинание из арсенала тьмы, и стальные болты вязнут в эманациях силы. Гномы с криком ревом бросаются вперед, но не успевают. Я завершаю заклинание и, выплюснув все пламя своего дара, бросаю им навстречу, целясь в середину их построения. Мир замирает, мгновение, сеть разворачивается и, набрав скорость, ударяет в гномов. В следующее мгновение центр их построения буквально сносит порывом огненного ветра, крики раненых заглушает рев вой воздуха и пламени. Сектор поражения постоянно расширяется, поглощая все больше и больше гномов и начиная слизывать жалкие халупы. Обломки горят в воздухе. Элементаль внутри меня радостно вяжет я его выпускаю наружу, и маленькая оранжевая птичка бросается прямо в пламя горящих обломков ближайшего строения. Незадетые заклинанием гномы бегут дальше, но на их пути встают трупы погибших, работа ариров креаты. Оживших много, очень много, и гномы вязнут в них, аторы Поднимает руку с длинными серпообразными когтями в знаке «Готовность». Мы вытаскиваем мечи. Спустя секунду — атака. Напитав свои теры манной, мы бросаемся вперед, расшвыривая со своего пути мертвецов. Метров за 10 до дворфов сестры отталкиваются от земли своими терами и буквально выстреливают своими телами в приготовившихся к шибке гномов. Словно два живых снаряда, они сметают их, а Арир и Реа швыряют свои полумесяцы в группу дворфов, стоящую в отдалении, и в следующую секунду мы сталкиваемся. Схватка очень коротка. Обожженные, оглушенные, дезориентированные гномы ничего не могут нам противопоставить. Быстро добивая раненых и навесив на себя защиту от огня, мы продолжаем движение но не успеваем отойти на десяток метров, как сзади доносится голодный вой. Вампирша осознала себя. Обернувшись, мы увидели, как она, сорвав с какого-то трупа части доспеха, присосавшись, глотает кровь. Приблизившись к ней, я произнес вслух, поскольку вампирша была поглощена своим занятием. — Ты помнишь, кто ты? С видимым сожалением, оторвавшись от своего занятия, она прошипела, подняв свою голову. «Да!» Пару секунд я рассматривал ее. Кожа побелела, став почти как у атер. Волосы остались белыми, а вот глаза налились багровой кровью. Черты лица заострились. Красота темных эльдаров приобрела хищные черты. Губы стали пухлыми и красивого красного цвета. Из уголка ее рта стекала тоненькая струйка крови. «Как утоли жажду, догоняй нас!» Она кивнула в ответ и снова присосалась к трупу, сжимая челюсти. Я улыбнулся и, хмыкнув, повернулся к Атере, складывая знак «Все в порядке». Давно я не видел такого удивления, но не спрашивать же, чего уставились. Не оглядываясь, Я накинул на вампиршу заклятие защиты от огня. Сквозь гудение пламени донесся далекий раскат грома. Подняв глаза, я увидел поднимающуюся стену клубящейся тьмы, и Ситас, наконец, нанесла удар. Словно гигантское грозовое облако, тьма, заняв всё пространство от пола до потолка огромной пещеры, медленно надвигалась на город. Я засмеялся. Предвечная решила проявить часть своего могущества. Внутри тучи стали рождаться молнии, еще одна и еще, все чаще и чаще, из тьмы вырвалась огромная толстая короткая щупальца, с конца которого сорвалась неожиданно толстая молния. Она словно ветка дерева пробежалась по городу и, описав полукруг, исчезла. Там, где она прошла, вспухли облака пламени, и до нас донесся рокот взрывов. Стена дыма, пепла и обломков скрыла от нас нашу цель, но я и так стал чувствовать, где она. Сила бурлила вокруг. Взывала из глубины пламени. Элементаль несся рядом, мечась из одного горящего здания к другому. Он очень значительно прибавил в объеме, приобретя в размахе крыльев больше восьми метров. Но чем дальше мы бежали, тем меньше вокруг было трупов и горящих зданий. Завернув за очередной угол, мы столкнулись с несколькими магами, тушащими какое-то каменное здание, из окон которого вырывался желтый огонь. Одна из сестер создала плеть ужаса, И снесла ударом не только их, но и несколько уцелевших в огне строений. Судя по мелькнувшему выражению удивления она сама не ожидала такого эффекта. Я остановился и стал снова чертить печать огненного шторма. Аторы стал помогать и чтобы я не отвлекался, призвал духа стихии. Я же, собрав всю восстановившуюся манну огня, снова отпустил оранжевую сеть. Но на этот раз ревущая стена огня почти сразу погасла наполовину, и ударившееся каменное здание бессильно развеялась оранжевыми искрами. Сказать, что мы были удивлены? Нет. Мы неверяще уставились в пространство, где погасло заклинание. Из строения медленно вышел странный белесого цвета и летит. Одежда на нем местами была припалена. Неужели это и есть легендарные элити? Дальность атаки вроде бы 25 пять метров, а здесь все пятьдесят. Мы все начали формировать заклинания, но не успел никто. Мне показалось, или действительно я почувствовал удовлетворение, исходящее от элити. Удар был страшен, будто меня ударили по голове молотком, боль была жуткой. Плавая в океане боли, я увидел, как Арира и Рея бросили в Элите свои полумесяцы, но он лишь повел рукой, остановив их в воздухе, и не спеша чуть отошел в сторону. Мгновение и полумесяцы полетели дальше, но Элите на их пути не было. Также, не ослабляя давление на нас, он проконтролировал их обратный путь. Один шаг в нашу сторону, но такое впечатление, будто на меня наезжает гусеница танк. Внутри клокочет ярость. Да как же это? Неужели конец? А как же все, что говорилось? Вдруг из пламени горящего здания вылезает разросшийся Феникс. И Лити останавливается. За пеленой боли я чувствую его удивление. Элементаль... Резко и звучно вдыхает и на выдохе заливает, словно горящим напалмом, одинокую фигуру. Давление на наши разумы исчезает, но пламя быстро опадает, являя нам невредимую фигуру элитии. Феникс изумленно, словно курица, наклоняет голову на бок и неожиданно многоголоса произносит над древним «Я с трудом его понимаю». «Значит так!» Он переводит взгляд на меня и говорит. И «Я сольюсь с тобой. Это будет больно, но иначе нам не победить. Ты согласен?» Я смотрю на элите, готовящегося к очередной атаке. «Да».